«Рене пора обзавестись собственным домом», — строго добавила Бланш. Она недолюбливала Маргариту, считая, что с ней слишком много носится. Маркиз серьезно и внимательно посмотрел на невестку, а потом на сына. Удивительно, как изменился Анри в худшую сторону после женитьбы на этой плохо воспитанной девушке, — подумал он. Но вслух сказал лишь, — может быть, Рене именно так и мыслит? свой домашний очаг. Холостяки сделали на свете немало хорошего. Я уверенно заметила Анжелика, метнув на бланш негодующий взгляд, что Ране будет очень счастлив, живя вместе с нашей дорогой девочкой. А приданная бланш — это еще не все. Но когда супруги покинули комнату, она со вздохом добавила, «Не могу сказать, чтобы меня это совсем не беспокоило, я так боюсь за нее». Париж — ужасное место для молодой девушки, которая будет жить только с братом, да еще в латинском квартале, — говорят студенты ужасные богохульники. А смирения духа, чтобы защититься от этого, у Маргариты нет. «Может быть, физический недуг окажется для нее достаточной защитой?» — сухо ответил Маркиз. «Вряд ли она будет встречаться с кем-нибудь, кроме приглашенных к ним гостей». «А Рене, я уверен...» «Сумеет сделать так, чтобы ни один студент не позволил себе забыться в присутствии хозяйки дома?» Анжелика всплеснула руками. «Ах, Этьен! Если бы дело было только в студентах и их манерах, неужели вы не видите?» Анжелика была готова расплакаться. «Это ужасно! С тех пор, как в наш дом вошел этот человек, ее как подменили! Зачем только Рене привез его сюда?» Я так и знала, что это не к добру, так и знала. Уж не хотите ли вы сказать, дорогая Анжелика, что Маргарита влюбилась в господина ривароса Во всем доме, только вы один не догадываетесь об этом. Она меняется в лице, когда слышит его шаги. Неужели вы не видите, что она стала совсем другой? Я заметил, что последнее время она явно оживилась и повеселела. Но, если даже вы правы, можно только порадоваться за нее, раз это скрашивает ее жизнь. Этьен скрашивает на одно мгновение, а потом, когда он женится, такой преуспевающий человек рано или поздно женится. Да и вообще Маргарите любовь ни к чему. Кроме того, он безбожник. Бланш показала мне газету, где помещена его статья, в ней богохульственно высмеивается все святое. «Вчера же, когда я зашла к Маргарите, он сидел возле кушетки и читал ей вслух Мольера. Она смеялась!» Маркис пожал плечами и ушел в кабинет. Он не понимал, как можно, любя Маргариту, приходить в ужас от того, что она смеялась. Как неприязненно относился он к Феликсу, он был рад, что Маргарите блеснул хоть этот слабый луч счастья. В октябре отец отвез Маргариту в Париж, где Рене уже все приготовил и прожил у них несколько дней. Феликс, приехавший вместе с ними, поселился поблизости и почти каждый день заходил после обеда заняться с Маргаритой испанским. Наблюдая украдкой за дочерью, когда в прихожей раздавался звонок, маркиз говорил себе, что Анжелика права. «Мы тебя ждем в июне, моя девочка!» — сказал он, целуя на прощанье дочь. — Мне хочется думать, что ты не очень несчастна. Маргарита подняла глаза. Маркис никогда не видел, чтобы они лучились таким мягким и добрым светом. — Но я счастливый отец. На свете много радости, и иметь возможность ходить — только одна из них. Несмотря ни на что, я бы ни с кем на свете не согласилась поменяться местами. К тому же меня... Ждет столько работы, хандрить будет просто некогда. И действительно, намеченная ею на зиму программа была нелегкой. Кроме ведения хозяйства, а она хотела непременно руководить всем сама, Маргарита изучала испанский и математику, чтобы помогать Рене готовиться к лекциям, знакомилась с произведениями английских прозаиков и старых французских поэтов, также неутомимо методично и обстоятельно, как она работала над рукописями отца. Еще в Мартерелле Феликс вызвался дать ей несколько уроков литературы. Однажды он принес пачку английских книг. «Ох, — простонала Маргарита, — я чувствую это стихи. Неужели вы собираетесь заставить меня их одолеть? Ненавижу английские стихи». «А много вы их читали?» «Более чем достаточно. Тетя Нелли как-то прислала мне толстущую антологию, а тетя Анжелика так настаивала, что мне пришлось прочесть ее всю подряд. Скучно было, ужасно. Там был Драйден и миссис Хэммонс, и Дева Озера, и потерянный рай». «Ну нет, ромашка», — вмешался брат, — «будь точна, раз это твоя специальность, там был возвращенный рай». «Неважно, потерянный рай я пробежала в переводе. Разницы никакой». «А Шекспир?» «Нет уж, я прочла, что сказал о нем Вольтер, и этого с меня достаточно. Да ведь мы еще не кончили Кальдерона. Пусть английская поэзия подождет. Я лучше займусь локком и теорией простых идей». Вскоре Феликс, так же как некогда маркиз, обнаружил, что учить Маргариту означало подвергаться непрерывному перекрестному допросу. Ее жажда знаний была беспредельна. «Придется мне освежить свою риторику», — сказал он однажды вечером Рене, когда тот, вернувшись домой, застал их за занятиями. «Мадемуазель Маргарита только что уличила меня в постыдном невежестве. Она привела цитату из Аристотеля, а я не могу сказать, откуда эта цитата» и лежу поверженный в прах. «Я же предупреждал вас, что она всегда расставляет ловушки», сказал Рене и наклонился поцеловать сестру. «И ведь ты это делаешь потому, что у тебя скверный характер, не правда ли радость моя?» Она положила руки брату на плечи и посмотрела ему в лицо. «А если и так, то это не причина, чтобы у тебя был такой усталый вид?» «Что случилось?» — Ничего. — Рене сел и провел рукой по волосам. — Я только что встретил Леру, — добавил он, обращаясь к Феликсу. Он остановил меня на улице и спросил, вернулись ли вы. Я виделся с ним в августе. — Да, он сказал мне. — А он сказал вам? Это вышло случайно. Он полагал, что я знаю, раз вы гостили у нас. Но, конечно, никаких подробностей он мне не сообщил. Маргарита переводила взгляд с одного на другого. «Значит, что-то случилось?» «Это секрет?» «Совсем нет?» — весело ответил Феликс. «Только незачем докучать вам этим. Ваш чрезвычайно мягкосердечный брат расстроился, услышав, что состояние моего здоровья оставляет желать лучшего. Я сам во всем виноват. Подорвал его в апенинах». «Это то самое?» — помолчав, спросил Рене. «Да, опять. В то утро, когда мы встретились на набережной, я как раз шел от Леру. Мне не хотелось вас огорчать». «И нет никакой надежды?» «Они говорят, что нет. И я еще не собираюсь умирать, а между приступами у меня будет много времени. Пока что был только один. Это вполне терпимо. Вот увидите, мадемуазель Маргарита...» «Успеет еще не раз уличить меня во всевозможных ошибках, даже в погрешностях против испанской грамматики». При последних словах он взглянул на Рене, но тот не заметил вызова. «Так я пойду переоденусь к обеду», — угрюмо сказал Рене и вышел из комнаты. Маргарита посмотрела на Феликса. Во взгляде ее была боль. «И вы тоже...» Услышав ее прервавшийся шепот, он повернулся к ней с лучезарной улыбкой. «Ах, мадемуазель, мир так демократичен! Даже камеру смертника приходится делить с другими!» Она порывисто схватила Феликса за руку. Он нежно прикоснулся кончиками пальцев к ее волосам. «Бедная девочка!» — сказал он. «Бедная девочка!» Глава девятая В Новый год Рене и Маргарита дали свой первый званый обед. Единственной дамой была хозяйка дома, принимавшая гостей, лежа на кушетке. Глаза Маргариты сияли, голову украшал зеленый венок. Она была в белом платье, выбранном Феликсом, по рисунку Рене для этого вечера.